На спутниковом снимке, который мы рассматривали в доме на холме, Юго-Восточная Англия, выгнутые горбом Норфолк и Суффолк, серо-коричневые кляксы городских агломераций, чёткие линии дорог, извилистая кишка Темзы казалась мифической страной, а её исчезновение представлялось виртуальным сценарием с фабрикованным на досуге, словно попалась кому-то такая вот программа, и он подумал: "А сотрука я что-нибудь с лица земли?" Но теперь, когда мы видим ту же местность в реальном масштабе, сквозь марево прозрачное и густое, как дрожащее желе, когда мы едем сквозь лес ее высоток и махины кранов и торговые центры с облупившимися стенами, сейчас грядущее бедствие предстает во всей своей непристойности в сочных голливудских красках. Иссеченное дерево, плачущий ребенок, разбитый в щепки дорожный знак и трупы. болтаются на воде, раздутые как картофелины. В стародавние времена, думаю я, короли сажали дубовые леса, чтобы через сотню лет превратить их в корабли и уничтожить врагов. Правители знали, что на своём веку не увидят будущей армады, но это их не заботило. Их вела мечта, вера в будущее. А мы? Почему мы создатели устройств, которые способны пересечь океан? долететь до другой планеты, добраться до центра земли и убить издалека. Мы, расщепивши атом, открывши антибиотики, научившиеся создавать компьютерные модели, вживлять искусственные сердца, выращивать генно-модифицированные культуры и кататься на лыжах в Дубае, почему мы не смогли разглядеть даже то, что случится через 5 минут после нас. Гроза промыла воздух, но вонь гниющего белка осталась. пригрезилась или к этому приторно-трупному букету прибавилась ещё одна нота тухлых яиц если меня тут нет значит я уже на небе читает физик показывая на бампер машины впереди нас слева от нас плещется почерневшая темза в белых перьях пены в ключике -ка христианский канал задумчиво добавляет он набрасываю на быты неплет и переключаю каналы Покани на набредаю на теледебаты богословского клуба. Судя по тому, какими взглядами сверлят друг друга гости программы, речь идёт о последних новостях, причём страсти разгорелись нешуточные. Какой-то полный мужчина в хорошо скроенном костюме размахивает Библией перед носом соседа, поджарого проповедника с обветренным загорелым лицом бродяги. Вот где ответ в этой книге, здесь всё подробно расписано. При всём уважении, Марлон, а я ценю вашу искренность и не сомневаюсь в вашей любви к Иисусу. Вот что я вам отвечу. Нужно изучать слово Божье серьёзно и внимательно, в том виде, в каком оно записано в Библии. Сейчас не время для домыслов. Давайте придерживаться источников и не кидаться чертя голову в теоретические споры до тех пор, пока не выясним в точности, что говорит нам Писание, а для этого нужно время. которого у нас нет, сплюскивает руками молодая негритянка. Не знаю, как ваши, а мои часы тикают. Да так, что хотюшь и затыкай. В спор вмешивается другой гость, постарше. Говорит он неторопливо и взвешенно: Мы с вами забыли одну вещь. Никаких предвестий не будет. День Господин так придёт, как тает ночью, сказал Иисус, и в том вся соль вознесения крестин. «Когда именно оно произойдет, не знает никто, ибо нам знать не дано». «Не дано!» «Ваша правда, Джерри?» Соглашается человек с изборожденным морщинами лицом. Он тоже сжимает в руках Библию. «Но как же наши братья и сестры? Помочь им спастись? Наш христианский долг?» «Если то, что было сказано в сегодняшних новостях, правда?» «Кем сказано? Планетаристами! Безбожниками!» возмущается Марлон. Приведённые им факты подтверждают и другие учёные, никак с планетаристами не связанные, в том числе Каспер Блад, божий человек, к которому я отношусь с большим уважением. Признаться, Марлон, я не представляю, какое знамение указывало бы на грядущий конец времён яснее, чем то, что нам было явлено давным-давно. Я говорю о войне на Ближнем Востоке, куда уж яснее. Разве что ядерная война разразится. Это новость сигнал к действию. Ведь речь идёт не просто о цунами в Северном море. Нет, друзья мои, мы говорим о внезапном глобальном потеплении на 4, а то и на все 6 градусов. С вашего позволения, процитирую книгу пророка Захарии, глава 14, стих 12. У каждого исчахнет тело его, когда он ещё стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих. и язык его иссохнет во рту у него. Пора нам перейти от слов к делу, скажу я вам. Подумайте о своих близких, которые еще не пришли к Иисусу. Приведите их к Господу, пока не поздно, чтобы они вместе с нами вознесены были на облака в сретение Господу. Негритянка простирает руки, словно пытаясь обнять всю студию. Да, ликовать, вот что мы должны делать, собрать людей и достойно встретить это событие. Ибо час близок. Её лицо сияет улыбкой, в глазах стоят слёзы. Да что с вами, люди? Всю свою жизнь я ждала этого дня. Какое же это счастье, какая благодать. Ну что ж, вклинивается ведущий. Существует, по крайней мере, одна конгрегация, которая разделяет это чувство в живом эфире Бермингема, где братья и сёстры с рама Господня уже определили свою позицию. в кадре возникает молодой проповедник, который обращается к толпе прихожан. В двери льётся поток вновь прибывающих. За спиной оратора пританцовывает хор в длинных голубых облачениях. Мы празднуем, люди, надменно кричит он, подраская кулаком в воздухе. Мы готовимся вовсю. Толпа взрывается рёвом аплодисментов. Слышен свист, выкрики одобрения. Мы приветствуем благую весть, которую разъяснили нам наши старейшины. Мы празднуем триумф жажды веры и близость вознесения. Долго же мы ждали этого дня, но теперь, хвала Господу, наш час близок. Так давайте же, люди, идите в свою церковь, как это сделали мы, собравшиеся радостно улюлюкают. Знаете, что мы сделаем во имя Господа? Мы останемся здесь и будем молиться. «Присоединяйтесь! Молитесь с нами! Оставайтесь с нами! Готовьтесь вместе с праведниками!» Поворачивается к камере. «Ведите своих близких к Богу! Скажите им, что еще не поздно спастись! Придите и причаститесь к благодати! Верьте свою душу Спасителю! И вас ждет Вознесение!» «Хватит!» — роняет физик. «Общее представление мы получили!» «Выключаю телевизор!» Движение замедлилось, машины перед нами еле ползут. На заднем сиденье мирно посапывает Беттани. В новостях сообщают, что правительство вновь опровергло сообщения о циничных манифекаторов, задавшихся целью нарушить жизнедеятельность страны. Министр внутренних дел призывает сохранять спокойствие. Премьер-министр вот-вот выступит с обращением к нации. Ходят слухи, что в ближайший час будет объявлено чрезвычайное положение. Мэр Лондона заявил, терять голову он не намерен и своего рабочего места не покинет. А тем временем в Норвегии, где и власти, и население отнеслись к предупреждению серьезно, эвакуация приморских районов идет полным ходом. Целые деревни снимаются с места и перебираются в горы. Дания, север Германии, Бельгия, Нидерланды И атлантическое побережье Франции парализованы многокилометровыми пробками.